Радисты по-прежнему докладывают о высоте и скорости, но голоса их становятся все глуше. Вместе с правым мотором остановился и генератор. Теперь мы держимся на одном аккумуляторе, а он, бедняга, на морозе быстро садится. Высота полторы тысячи метров, и тут новое вдруг. Фыркнул и стал останавливаться левый мотор. Винт, потеряв тягу, завращался, как ветрянг. Бензин? Конечно, бензин. Мгновенно включаю резервную группу и закрываю краны баков, на которых только что работал. Мотор вроде как поперхнулся, зачихал, но все-таки уверенно забрал и потащил дальше. Топливные баки, выходят, тоже текут, а бензиномеры разбиты. В резервных баках бензина совсем мало. Пробую еще одну группу, мотор не глохнет. На ней и пойдем. Где-то здесь должна быть линия фронт. Я не очень уверен в этом, потому что она себя ничем не обнаруживает. Ни пожарами, ни стрельбой. Пальнул бы кто-нибудь, что ли. Середина ночи. Фронты, оказывается, по ночам тоже спят. Но не может быть, чтобы я просчитался. Если линия правильно нанесена на карте, то мы над своей территорией. Высота метров четыреста. Нужно готовиться к посадке. Под нами проходят то лесные массивы, то широкие поляны. Вот на первой очередной мы и сядем. Даю команду Чернов, неженцев, покинуть самолет. Их еле слышно, но меня, видимо, поняли. Они что-то докладывают и через мгновение на мои оклики не отвечают. Значит, пошли. Тяну дальше. Среди резкой черноты лесов вижу впереди большое белое поле. За ним снова лес. Туда уже нельзя, высота не более двухсот метров. Может быть и сто. Шасси не выпускаю. На незнакомой снежной целине можно перевернуться на спину. Сядем на фюзеляж. Поляна с виду ровная, белая, снижаю обороты единственному левому, приближаюсь к снежному покрову, включаю фару, а она не светит. Придется на ощупь. Как бы не ошибиться, высоко ли до снега? Белая равнина скрадывает понятие о высоте, благо под правым крылом пронеслась верхушка одинокого небольшого деревца. Земля рядом». Выключаю мотор, подбираю штурвал на себя. Легкая, без шасси и закрылков, машина долго несется над нетронутой белизной, медленно проседает, и я чувствую, что она вот-вот коснется целины. Снежный шквал с головой накрыл нас. Резкое тряское торможение. Это всего на несколько секунд. Потом тишина. Медленно оседает снег, ясная лунная ночь. Вокруг никого. Скорее, к моторам. Кажется, все в порядке. Ни возгорания, ни дыма, ни тления. Теперь через верхний люк пришлось его выбивать к Земскову. Он лежит на спине в неудобной позе. Голова отброшена на сиденье. Совершенно недвижим. Не может пошевелить даже пальцами. Я никак не пойму, где его раны. «Вася, ты куда ранен?» «Спина!» Распахиваю его комбинезон, чуть приподнимаю спину, забираюсь рукой под рубашку, следов крови не нащупываю. Их я не вижу нигде. Догадываюсь, осколки впились в позвоночник. Парализованы все двигательные центры. Он спрашивает, где мы сели кажется, у своих. Неуверенность меня пока не покидает. А вдруг ошибся? Может, пока не поздно перетащить Земского в лес, а там видно будет? Но с первой же попытки приподнять его стало ясно. В верхний люк, в который только и можно, выжимаясь на руках, выйти вертикально одному человеку, недвижимое Васино тело ни за что не протащить. Земсков чувствует мою беспомощность и, чуть ли не заискивая, умоляет меня. «Застрели меня, Вася, прошу тебя, я все равно жить не смогу. А сам уходи, иначе и ты пропадешь». О, хорошо, что он заговорил об этом. Я забрал у него от греха подальше пистолет, обойма переложил в свой карман, успокоил его. «Тут и будем ждать своей судьбы». Потом распустил парашют, расстелил его по кабине, удобно уложил голову, тело и решил заглянуть в кабину радистов, к пулемету. Может, пригодится? А тут я заметил осторожно подходившую с левой стороны одинокую фигуру. Кто он? Длинная шинель, глубоко надвинутая шапка. В правой руке винтовка. Только очертания. Шаги глубоко утопают в снегу. Ни лица, ни детали одежды. Он постоял у киля, медленно прошел вдоль фюзеляжа, обогнул левое крыло, подошел к передней кабине. Все больше убеждаюсь — наш солдат. «Стой ты кто!» — резко выскочил я из кабины, держа в его сторону ТТ. Он опешил от неожиданности такой встречи, помолчал чуть-чуть, потом спокойно сказал. «Красноармеец я!» Солдат, несомненно, разглядел на киле и фюзеляже «Красные звезды» и был уверен, что это наш самолет, потому так спокойно и держался. Теперь развеялись и все мои сомнения. Между тем, к нам с трех сторон приближались на лыжах вооруженные люди. Это были конники кавалерийского корпуса генерала Белова. Даже с их помощью мы с большим трудом извлекли земского из кабины. Связали две пары лыж, удобно уложили его и потихоньку повезли к деревне. Прямо оттуда, на полуторке, в Мещовск, в полевой госпиталь. Утром, перед уходом в свою часть, я наведался к нему. Он лежал на высокой койке и мог поворачивать только глаза. Увидев меня, разволновался, просил забрать с собою. Я успокоил его как мог. Зашел к врачу. Долго не продержится, слишком тяжелые поражения. И помочь мы ему не сможем. Будем вызывать санитарный самолет. Может, в Москве ненадолго облегчат его страдания. Но в Москву лететь не пришлось. Вскоре в полк пришло извещение. Старший лейтенант Василий Петрович Земсков скончался. Чернов и Неженцев, как и я, порознь, где пешком, а где на попутных машинах и подводах, добрались до Серпухова и снова были вместе. Но нас не ждали, вещи успели перенести в коптерки. Оказывается, драка под Оршей не прошла незамеченной, но поскольку наш экипаж с задания не вернулся, то сбитый самолет был зачислен в полку по разряду очередной боевой потери. Загруппировались мы быстро. Появился и новый штурман. Это был старший лейтенант Алексей Васильев. Высокий, плечистый, с крупными чертами, скуластого, немного ребоватого в оспинах лица. Этот ростовский разбитной парняга, плотно впитавший в себя романтику знаменитого города, был лет на десять старше меня, и с первого же знакомства занял какую-то покровительственную манеру общения. Меня это не смущало, но, признаться, не ввергало и в восторг. Весь полк уже знал его неуемную шумную веселость, широкую разудалую натуру. Любил он громко петь и раскатисто хохотать, не особенно считаясь с местом и обстоятельствами. В сорок первом военном году Васильев воевал где-то на юге, на фронтовых бомбардировщиках, но экипаж погиб, а ему удалось спастись. Об этом он не любил вспоминать и, кажется, пытался отвязаться от памяти той трагедии, этим часто казавшимся напускным весельем. А еще раньше, до школы стрелков-бомбардиров, которую Васильев окончил накануне войны, он был шеф-поваром ростовского ресторана «Ривьера». И, несмотря на свою новую ипостась военного штурмана, поварскую профессию не забывал. Благоговейно и преданно любил и гордился ею. В чемодане Васильева всегда хранился до хруста крахмальный колпак, высокий, как пасхальный кулич. Иногда Алексей выдружал его на свою лысеющую макушку, чтобы полюбоваться в нем своим отражением в зеркале. Когда же после боевого полета полк заполнял летную столовую, Васильев обыкновенно исчезал на кухне, Облачался в поварские доспехи и, ненадолго окунувшись в мир кулинарного созидания, вдруг появлялся в зале, торжественно несущем к нашему столу на прямых пальцах, высоко вытянутые руки, широкий поднос, обставленный собственноручно приготовленными завтраками, где даже обыкновенные овощи были превращены в какие-то фантастические цветы и пестрые фигурки, окружавшие не менее искусно сотворенные мясные яства. Его шествие сопровождалось веселыми остротами, летевшими к нему со всех концов зала, но им навстречу под громовой хохот уже неслись отборные перченые тирады самого Васильева. К законным фронтовым ста граммам водки, полагавшимся летному составу после боевого вылета, кухонные поклонницы веселого нрава мастера кулинарного искусства умудрялись от себя лично добавлять ему еще граммов сто. В эти минуты мастер пребывал в состоянии величайшего блаженства. Но и штурманом Васильев был умелым. Хоть и тяготел он больше к визуальной ориентировке, сохранив эту привычку с фронтовой авиации, все же разбирался и в радионавигации, а бомбардиром был искуснейшим. Правда, к моему удивлению, неузнаваемо преображался в полете — Весь напрягался, иногда нервничал, при малейших неполадках в самолетной аппаратуре или в непредвиденном усложнении обстановки злился, ругался. Весельчак и хохотун на земле ни одной шутки не исторгал в воздухе и совершенно не воспринимал моих. Можно было подумать, что в этом выражалась некая скрытая настороженность, а то и недоверие ко мне, как к летчику, но он никогда не соглашался летать в других экипажах. Однажды в черную весеннюю ночь на подходе к своему аэродрому нас схватила пара прожекторов московской ПВО. Решили, видимо, проверить, свои ли. В ту пору довольно часто в район базирования дальних бомбардировщиков проникали мистершмитты 110, и не без успеха. Кое-кого из зевак, удачно подкараулив, нет-нет, да и отправляли на землю. Нам в своих прожекторах полагалось дать условный сигнал комбинации ракет «Я свой», что и намерен был сделать Васильев, но ракетница только клацала, а черт в заряд, несмотря на смену патронов, не воспламенялся. Прожекторы нас цепко держат, передавая друг другу, ждут сигнала, а мы молчим. Условных миганий бортовыми огнями им было мало. Васильев, сотрясаясь от злости, перечислял всех богов и матерей, а ракета не шла. «Так могут нас нечаянно и шарахнуть», — подумал я. И в тот же миг в передней кабине раздался глухой взрыв. Она озарилась красным огнем, сквозь прорезь приборной доски я видел, как там ошалела носилась тень штурмана, не иначе, как саданули по кабине прямым попаданием». «Алёша!» — закричал я. «Алёша, что с тобой?» Васильев сопел и молчал, всё ещё мелькая в красном заре. Ответил не сразу, только когда погас огонь. Оказывается, в запале ярости он швырнул ту проклятую ракетницу в угол, но именно там она и сработала. Алексей еле настиг метавшуюся, как сатана, от борта к борту горящую ракету, сильно пожег руки, прожег перчатки, планшет. Хорошо обошлось. Горящая ракета в самолете не шутка. Но это так, к слову. Штрихи к портрету. Пожалуй, больше к характеру. Машины у нас пока не было, И майор Тихонов переключил меня на пробные испытания системы слепой посадки Ночь 1. Наземное оборудование было смонтировано на небольшом бывшем школьном аэродромчике, а бортовое на легком учебном самолете ПО 2. Руководился и программой испытаний сам автор этой системы. Я закрывался колпаком, взлетал. Делал полет по кругу с четырьмя разворотами и заходил на посадку. До высоты выравнивания, ну это примерно метров до десяти, все проходило более или менее благополучно, а дальше из полета в полет в управление вмешивался со второй кабины этот самый автор, который был немного и летчик. После этого приходилось открывать колпак и сажать машину визуально. Конструктор же добивался, чтобы я садился, не открывая колпака. Это было уже слишком. Система для самой посадки не выдавала никакой информации, а на чутье... Какое может быть чутье, когда ты земли не видишь, а она рядом? Два или три раза грубая посадка под суфлеж конструктора мне все-таки удалась... Но это была чистейшая случайность, ничего не имеющая общего с возможностями систем. Тут недалеко и до греха. В общем, если бы та система обеспечивала вывод тяжелого самолета к торцу посадочной полосы до высоты хотя бы 30, ну, 50 метров, лучшего и желать не следовало. Но работала она неустойчиво, дальность захвата сигналов была слишком мала – А сами сигналы слабы и прерывчаты. Довести ее до ума не удалось, и внедрение в практику полетов боевой авиации она так и не дождалась.